Глава 34. Джан ничего не мог с собой поделать. Он все трогал и трогал кусочек кости в кармане. Ему не нравилась текстура, шершавая поверхность, неприятная маслянистость с обожженной стороны. Но он не мог оставить кость в покое. Что она могла означать? Маловероятно, что тот, кто потерял эту кость, мог выжить. Подобный фрагмент можно было найти на месте ужасной аварии. по мнению врача Владельца тазовой кости разнесло на куски страшным взрывом. В космосе, конечно, случались подобные вещи. И иногда, как ни страшно об этом думать, человеческие останки появлялись там, где их вряд ли кто-нибудь когда-нибудь найдет. Но как именно этот кусок кости оказался в одном из вентиляционных каналов Артемиды? Артемида была совершенно новым кораблем. Путешествие с Ганимеда на Рай-1 был его дебютным рейсом. Насколько он знал, на борту еще никто не умирал. Никого не взрывало так, что оставались осколки костей. В этом не было никакого смысла, а значит, объяснение могло быть только одно. Он сходил с ума. У него очередной приступ психоза. Вещица в его кармане была всего лишь сломанной лопастью вентилятора. Он заблуждался, его разум обманул его. «Доктор!» — позвала его Петрова. Джан в испуге огляделся. Остальные разговаривали более того, они были погружены в очень важную дискуссию о находке плута. Джан все пропустил. «Я... Простите, вы не могли бы повторить вопрос? Я просто спросила, как много вы знаете о здешней колонии, о ее истории, потому что пока я не понимаю смысла происходящего. Она указала на стену». Та самая переборка, которую они использовали в качестве экрана для отображения взаимного расположения Артемиды, Персифона и грузовых контейнеров. На стене по-прежнему были видны два корабля в виде ярких точек. Но теперь отображалось и многое другое, десятки, может, сотни других точек, и все они очень медленно двигались широкими кругами вокруг центра. Новые точки светились слабо, но видно их было отчетливо. Некоторые были крупнее других. Джан заставил себя не трогать предмет в кармане. «Это поле астероидов?» — спросил он. «Похоже». Он не придал значения изучающему взгляду, что Петрова бросила на Паркера. Он и раньше видел, как люди обмениваются такими взглядами в его присутствии. Она спрашивала Паркера, что они так с их доктором. Должно быть, они обсуждали что-то довольно долго, и он пропустил все, что они сказали. Внутри нарастало чувство вины и стыда. А потом и мс вонзил клыки ему в запястье, накачивая стабилизаторами настроения. Они подействовали быстро, но все же ему пришлось перебороть волну ненависти к себе, захлестнувшую его. Джан схватился за переносицу и сильно зажмурился, пытаясь заставить себя лучше осознавать окружающую действительность. Он подводил остальных, и это нужно было остановить. «Ладно, простите, я отвлекся. Я на адреналинии, голова не так ясна, как хотелось бы». «Это понятно», — сказал Паркер. «Но нам нужно, чтобы вы сосредоточились», — добавила Петрова. Джан кивнул. «Тогда давайте... Давайте сыграем в игру. Давайте предваримся, что я типичный рассеянный ученый, что я полностью пропустил все совещание. Не могли бы вы пересказать основные тезисы?» Он больше не прикасался к куску кости. Просто разгладил карман, в котором она лежала, как бы пряча ее от посторонних глаз, отложил до лучших времен. Плут не вздохнул и не включил ни один из своих звуковых сигналов. Он просто мотнул головой и сказал, «Капитан Паркер попросил меня использовать наш единственный доступный датчик, радиотелескоп, посмотреть, нет ли поблизости других кораблей, чтобы мы могли попросить помощи. Я подумал, что это довольно глупая идея. Система рая — настоящее захолустье. И изредка сюда прибывает колониальный корабль вроде персефоны чтобы высадить новых людей, но в остальном никто не заходит так далеко». «Вот почему правительство послало Артемиду, чтобы проверить, все ли в порядке с колонией. Просканировав пространство вокруг планеты, я подумал, что, возможно, найду пару спутников на орбите Рая-1, но вот это...» — робот указал одной клешней на стену. «Я несколько удивлен. Эти точки — космические корабли». Джан прищурился и посмотрел на точки. «Все они. Включая персефону и не считая нас, в системе Рая находится 117 космических кораблей, Все до единого на высокой орбите вокруг «Рая-1». Как это возможно? Джан подошел к стене и положил на нее руку, как будто мог прикоснуться к этим далеким кораблям и понять, что они там делают. Лейтенант Петрова, вы спрашивали, что я знаю о колонии «Рая-1». Ответ — не так много, но я знаю, что она небольшая. Может быть, всего 10 тысяч человек? Нет абсолютно никаких причин, чтобы понадобилось столько кораблей для поддержки. О каких... каких кораблях идет речь? Робот подпрыгивал вверх и вниз. «Разные типы. Много кораблей-колоний. Может, тридцать, некоторые даже больше персефоны Десятки маленьких транспортников, вроде Артемиды. Грузовые суда и буксиры. Куча таких. Пара боевых кораблей, и я имею в виду больших мерзких ублюдков типа Тредноутов. Такие корабли посылают, если хотят разбомбить колонию». «Надзор послал бомбардировщики, чтобы уничтожить колонию?» У Джана перехватило дыхание. «Не могу в это поверить». «Если бы надзор пытался устроить геноцид, мы бы обязательно узнали». Петрова прочистила горло. «Боевые корабли могут сделать что-то подобное, но такая возможность раньше не использовалась. На Рае-1 нет никаких записей о подобной атаке. Нет никаких записей о том, что кто-то даже предполагал подобное». Петрова пожала плечами. «Записи можно подделать, вещи можно спрятать, но если взглянуть на планету, не видно каких-либо следов бомбежек. В любом случае нет причин бомбить». Это просто мирная колония. «Возможно ли, что что-то случилось, пока мы находились в Криосне?» спросил Джан. «Может быть, рай один решил взбунтоваться, и эти военные корабли послали для усмирения?» «Это как раз к тому, о чём я говорю», сказала Петрова. «Для усмирения колонии нужны солдаты. Посылают транспортник с отрядом, а эти военные корабли предназначены для разрушения городов. Их не посылают, если не хотят убить всех людей на планете. Они будут бесполезны для поддержания порядка». Кроме того, мы спали сколько? 90 дней? Меньше. Политические беспорядки не происходят в одночасье. Надзор должен был знать, что скоро начнется восстание. Я бы что-нибудь слышала. Мне говорили, что рай 1 образцовая колония. Люди здоровы, счастливы, абсолютно довольны. Все, кто прибыл сюда, полюбили это место, полюбили новую жизнь. Военные корабли не имеют смысла, но и корабли-колонии тоже, заметил Паркер. Как вы сказали, доктор, на рае один живёт всего около 10 тысяч человек. Некоторые из кораблей-колоний, которые мы обнаружили с помощью радиотелескопа, могли бы в одиночку перевести такое количество людей. персефона один из самых маленьких. Значит, правительство активизировало усилия по отправке сюда колонистов. На самом деле, Джан в это не верил, он просто выдвинул гипотезу. Колония оказалась настолько успешной, что её решили расширить. «Может быть», — сказал Паркер. «Мы не знаем. Я просто... мы не знаем». Петрова вышагивала взад-вперед позади жана Похоже, ситуация ей совсем не нравилась. Теперь она вышла вперед и постучала кулаком по экрану. «Кто-то лжет. Кто-то лгал нам очень много. Я в надзоре, черт побери, наша работа следить за людьми, знать, что они делают, все время. Я понятия не имела, что тут происходит». «Есть еще одна странная вещь», — произнес Плут. «Ты еще не слышал про этот жан жан неловко сглотнул это было еще не все несколько кораблей движутся два из них изменили курс за последний час или около того после того как петрова вывела из строя электромагнитную катапульту на персефоне да и угадаю они направляются в нашу сторону робот кивнул да они двигаются быстро Настолько быстро, насколько позволяют двигатели. И прежде чем ты спросишь, один из них транспортник, такой же, как Артемида, другой — один из тех больших военных кораблей. Полагаю, никаких признаков того, что они хотят нам помочь, — предположил Джан, инстинктивно зная, что это не так. Никаких признаков, что они настроены мирно. Выражение лиц остальных подтвердило его подозрение. Но мы не знаем наверняка, и что они идут нас убить, — заметил Паркер. Нет способа узнать наверняка, но это вполне вероятно.